Глава 16. Форс-мажор. Неприкосновенная. Охотничьи угодья в Завидоре достались новой власти по наследству. Отшумела компания по борьбе с привилегиями партократов. Легко бороться с привилегиями, когда у тебя их нет. Освоившись в освободившихся кабинетах, как само собой разумеющееся, прибрали к рукам и прочее сопутствующее хозяйство. Оно оказалось настолько огромным, что ни фиг уж бюджет уже не тянул все эту роскошь. По русской барской традиции вычерную и непрактично. Пришлось часть продать, сдать в аренду или по-родственному переоформить на тех, кому она была по карману. Подсидерцев узнал, что хозяин был в завидыве лишь пару раз. Фанатиком охоты не был, чем выгодно отличался от долгожителя Брежнева. Шеф Подсидерцева, любивший побродить с ружьём, тихо помалкивал, но о завидыве вздыхал. Положение обязывало всегда быть рядом с хозяином, а тут старался без лишней надобности первопрестольную не оставлять. Как говорится, обжёгшись на молоке, на вотку не дуют. В экстренном вызове на доклад именно в Завидово подсидерцо усмотрел недобрый знак. Без надобности и без монаршей воли начальник охраны дальнее имение инспектировать не поедет. Затевалось что-то серьёзное. Предположение подтвердилось, когда едва пожав руку подсидерцову, шеф буркнул: "Не разлевайся, пойдём, проветримся". Ветра было предостаточно. Он со стернением рывал последние почерневшие листья, гнал по асфальту мокрому от сыпавшегося серого неба мороси, утопил в чёрных лужицах, подёрнутых по краям хрусткой ледяной корочкой. Из одичалого, наст скос промёрзшего леса медленно ползала поздняя осень, беспросветная и безысходная, какой бывает только в России. Шеф поднял капюшон куртки, встал спиной к ветру, притянул под сидирца за рукав. Вопрос на сообразительность: "Почему я здесь?" "Война", не раздумывая, ответил подсидерца. Правильно. Шеф убрал руку в карман и уже в нём добилась зажав кулак хрустными пальцами. Как точно представил себе Подсидерцев. Переиграли, суки, добились-таки своего. Дит на днях соберёт совет безопасности, там всё и подпишут. После этого сам ляжет на операцию. Что-нибудь серьёзное. Подсидерцев оценил меру доверия. За где о войне говорят лишь избранным. Для большинства хватает сказки о верном и неожиданном нападении. А об изменениях в здоровье первой персоны государства знает лишь ближний круг. Я в ирунде. Вы провёл назовую перегородку. Максимум неделя на больничном. Из-за эту неделю врач побожился взять грозный десантным батальоном, усиленным личным Мерседесом. Не раздумывая, оставил под сидирцев. Знал, что у лучшим министре обороны всех стран и народов, в присутствии шефа можно было говорить всё и как душе угодно. Шеф беззвучно выматерился и сплюнул себе под ноги. Хрен с этим Пашкой. Что у тебя? Я привёз с собой бумаги. Могу доложить по каждому пункту операции. Обойдёмся без бумаг. Подсидерцем невольно пошевелил плечами, плотнее прижимая подбитую мехом куртку. Не от ветра, к нему он привык, от самой ситуации пробирало холодом. Разговор на улице по такому важному делу означал одно – шефа травят всерьёз. Противодействие о войне ему не простили и не простят. У меня всё идёт по плану. Банк обложили, Журавлёв вербанул начальника их службы безопасности, получил доступ к компьютерную сеть банка. Предварительный анализ информации подтверждает, что Гога Асташвили через банк крутит чёрные деньги и переправляет их к Горцу. Ещё немного, и мы сможем одним ударом снять эти деньги. Когда? Уложусь до вторжения, если буду знать примерную дату. Шеф цепко посмотрел в глаза Подсидерцеву. Времени у тебя в обрез. Форсируй операцию. Он вздохнул и добавил. В конце ноября Горца уже не будет. Ясно. Подсидерцев отвернулся от ветра, прикурил сигарету, спрятал её в кулак. Ложишься? «Если нет, скажи сразу. Даем отбой и ложимся на грунт, пока нас за задницу не взяли». Подсидерцев сделал две глубокие затяжки и щелчком отбросил сигарету в сторону. Ветер не дал ей упасть в пожухлую траву, подхватил и погнал по аллее. Подсидерцев следил за её ломаным полётом, загадав, что шлёпнуться окурок должен в лужу. Так и произошло, и он с облегчением вздохнул. В приметы, как всякий, ежедневно испытывающий судьбу, верил Истово. «Что молчишь, Борис?» Шеф сбросил на плечи капюшон. Ветер тут же растрепал жидкие волосы, взбив над лбом забавный султанчик. Прикидывал варианты. Можно уложиться, но шагать придётся по головам. «Можно подумать, ты до этого только по травке и бегал», – зло усмехнулся шеф. «Какие есть варианты?» Кротов, этот матёрый цеховик и комбинатор, предложил грабануть депозитарий МЭКБ. «Добро ещё не дал, но расчёты сделал. Операция выгорит, гарантирую. В результате банк зашатается, и Гога впадёт в истерику». «Таким образом мы наносим первый удар по связке Гога-Горец. Мы не светимся?» «Абсолютно. Всё сделает Журавлёв с Гавриловым. Дело на 50 с хвостиком миллионов. Потом мы эти деньги переведём на себя. Кроме этого, я нанесу второй удар. Есть возможность перехватить груз, идущий из Азии в адрес Гоги. Думаю, тонны полторы-две героинчика там будет». «Вот сука!» – выдохнул шеф. «Согласен», – кивнул подсидирцев. «Ею и помрёт». Весь расчёт на то, что Гога начнёт дёргаться, все каналы связи начнут работать на полных оборотах, и мы сможем в кратчайшие сроки намыть недостающую информацию. Они где-то держат информационный центр, обрабатывающий все данные по левым финансовым операциям. Его надо вычислить и заблокировать. После этого наносим последний удар, снимаем деньги горца и ложимся на грунт. А о наших технарии почему не привлекаешь? Ни наших, ни ФАПСИ, в дело пускать не хочу. Просто боюсь. Да и у Гаврилова такой спец по компьютерам есть, что в наши ему в подъётки не годятся. Пусть всё идёт, как идёт, под сидерцев покачал головой. Пока группа Гаврилова у меня под колпаком, я спокоен. Ну-ну. А дохлых собак на кого вешать? Как и планировалось, на Гаврилова, Журавлёва и Крутова. Утечку я дам, легенда надёжная, в неё поверят. Версия прежняя: Крутов вернулся из небытия, чтобы свести счёты с Гогой. В этом ему помогали кгбшник Журавлёв и мудак Гаврилов. «Насчёт Гаврилова поверят, это точно», – усмехнулся шеф. «А если... А если станет совсем горячим, я имею возможность разом отрубить все концы. В группу специально включён некто Максимов, террорист и наёмник, бывший офицер спецназа ГРУ. По совокупности деяний его можно 10 раз расстрелять. Для подстраховки я завёл на него Дорс окраской терроризм. Никаких телодвижений, естественно, не предпринимал. Если возникнет нужда, не дай Господь, на дачу можно с чистой совестью натравить наших волкодавов. А при шпурме могут быть жертвы. Дохлых собак вешаю опять же на Гаврилова. Мол, развёл террористов под крышей своего агентства. Посидит под следствием, пока всё не уляжется, а там разберёмся, что с ним делать дальше. Складно излагаешь. Шеф пригладил растрепавшиеся волосы и отвернулся. Долго смотрел на дальний лес, чёрной полосой обрамляющий раскисшее поле. Давно хочу спросить тебя, Борис. На кой хрен тебе всё это надо? спросил он, не оглядываясь. Мужик, ты башкавитый. На вольных хлебах большие деньги мог бы иметь. А ты хочешься за миллионами долларов, из которых тебе даже оклада не повысят. Пошла последняя проверочка на вшивость. Личные мотивы определяют степень доверия, так её учили. Всех учили от толку. Подсидертов знал, паузу тянуть не стоит. Шеф сейчас учитывает всё. Любая мелочь в поведении может быть решающей. В 90-м году на Манежной горлопанили демократы. Кто-то с трибуны бросил идею перенести митинг на Лубянку. И толпа, 1300, попёрла как стадо. В конторе пошла тихая паника. Стоило бросить клещ, и от здания КГБ остались бы руины. Толпа, она же безмозглая, как животное, реагирует на уровни условных рефлексов. А здание КГБ – раздражитель посерьёзнее, чем удар током для собаки. Надо было вызвать резерв и любой ценой оттеснить толпу. Стрелять в воздух, а если надо, на поражение. Во место этого нам раздали бухты верёвок. Приказали отрезать концы соответственно высоте окон. Для экстренной эвакуации, как при пожаре. Мужики с первого этажа не знали, радоваться или плакать. Вроде бы и прыгать невысоко, но если в окна толпа попрёт, то их в секунду затупчут. Ха! Шеф явно заинтересовался и подошёл поближе. И дальше что? Когда толпа уже заполнила площадь, по коридорам пошла проверка. Выясняли, как исполнено распоряжение насчёт верёвок. Это вместо того, чтобы раздать операм стволы и любой ценой удерживать здание до прихода дивизии Дежинского. Подсидерцев поморщился, как о зубной боли. Входят эти козлы в мой кабинет и говорят. А чего это у вас, Борис Михайлович, на столе бюстик Дзержинского стоит? Убрали бы от греха подальше, не стоит раздражать толпу. Ну, я им нафиг и ответил. Разве с площади Железного Феликса уже убрали? Они глаза выпучили и молчат. Я не удержался и добавил: "Кстати, у меня шестой этаж, а верёвка выдали короче. Можно ли нам, если в здание ворвутся, на ней всем отделом дружно повеситься? Или она пригодится, если после решат вешать демонстрантов?" Тут у них вообще ружи встали, как у больного по носам. Свалили и слова не сказали. Молодец. Глаза шефа радостно заблестели. В своё время он натерпелся за верность входящему в силу деду, поэтому байки о тупости прежних хозяев КГБ всегда слушал с искренним удовольствием. Вот с того дня и до августа, когда свалили Горбатого, я демонстративно бил баклуши. Подсидерцев помолчал, потом продолжил уже другим тоном. Тогда я понял, что буду работать на того и с тем, кто настроен только на победу. По всей ценой, но на победу. Как в прошлом году, когда валили Хасбулата и его обезьяник в Белом доме. Об октябре напомнил не случайно. В те дни всё висело на волоске, и Шиф, под сидством был уверен, не забыл и не простил унизительного веселья, когда связанные по руками и ногам нерешительностью тех, кто клялся в вечной преданности Диду, наблюдал, как спланированный и пафотом разыгранный заговор начинает трещать по швам и превращаться в исконно русский бардак. Почему-то именуемый благородным словом революция. Жрать из хозяйской кормушки все гораздо, а сунуться за хозяина в огонь, пойти на кровь – желающих всегда мало. На конторских, бывших и действующих надежды не было. С первого же дня кризиса половина оказалась в Белом доме, организовывала контрразведывательное обеспечение. Вторая, вялая и неохотно, делала вид, что противодействует антиправительственным действиям. Грачёв, всем в жизни обязанный деду, едва наскрёб танковую роту, да и то предварительно сменив не одну пару штанов с лампасами. Из регионов доносилось глубокомысленное сопение и шли телеграммы с поддержкой. Кого и чего, уяснить было сложно. Толстощёкий мальчишки Бальчиш решил поиграть в Бробы с Пьера и с балкона мэрии призвал толпу оказать отпор. Чем бы это кончилось, схлестнить две толпы в рукопашной, даже подумать было страшно. Много что было в те лихорадочно-бессонные ночи. И ничего шеф не забыл. По его напряжённому лицу и плотно сжатым губам подсидерцев понял – не забыл и не простил. Ясно. Шеф опять повернулся к лесу. Подсидцев перебирал озябшими ногами, а был за легко не рассчитывал, что докладов придётся в таких условиях. Помял пачку сигарет в кармане, но доставать не стал. Не хотел отвлекаться, слишком тонкий был момент. Или или. Свою роль он отыграл. Сейчас дело за шефом. А тот молчал, даёт и вымеряя меру доверия. Вот же то Боря. Шеф опять накинул капюшон. Я ещё погуляю, воздухом подышу. А ты возвращайся в Москву. Горцы оставим пашке, если уже не так хочется. Войну мы с тобой не остановим, хоть вывалим перед дедом весь компромат на этих живчиков. Да и дед уже не тот. Переждать надо, потом сочтёмся, когда грибы начнут приходить. Он охватил под сидирца за рукав, притянул к себе. Так, с этой минуты ты официально работаешь по Гуге Асташвили, и только по нему. Огурцы даже не упоминаем. Но деньги его из банка вытащи, Боря. Они нам ещё понадобятся. Дрека предстоит страшная. Решили идти до конца. Подсиделся был на голову выше, сголемый под капюшон не мог, а ему так было нужно увидеть глаза шефа. По недомолке шефа он понял, что их пути с дедом расходятся. Рано или поздно так и должно было произойти. Тут, кто был локомотивом перемен, неизбежно со временем становится тормозом. И первыми это замечают люди ближнего круга вместе с лидером, несущей бремя решений. Сталин помер, что потом было? Шеф резко вскинул голову, отбросив с лица капюшон. А итавостучивая империя, выигравшая войну, Лёньку схоронили, так сколько потом власть под ковром делили. А сейчас что начнётся, не приведи Господь? Гражданская война, как и давно решён нам сказал подсидерцев. Только горцевать будет не на гуляй поле, а вокруг атомных станций и химических заводов. Шеф хотел что-то сказать, но осёкся. Только прищурил вдруг ставшие холодными глаза.